Глава 19. Районные. Следующий день был очень важен для многих жителей города и совсем не важен для меня. Петербуржцы настолько перевозбудились, что надавили на губернатора и заставили организовать несколько фан-зон, где будут транслироваться матчи с районных соревнований. Шуйская тоже подсуетилась и организовала для студентов просмотр на одной из арен Академии. С раннего утра Минами и Райли носились по дому, собираясь со мной в спарринговый центр. А когда я, наконец, спустился, оказалось, что и Ханака немного пришла в себя и была готова поболеть за меня вживую. «И чего все так носятся с этим турниром?» — пробубнил я, больше думая о вчерашнем свидании с Даниэллой. Как-то странно все вышло, одно к одному. В академии возбудили и не дали, дома сделали то же самое... И все это перед встречей с аргентинской наследницей. Да и это появление Евелины Петровны в душевой было, ну, очень подозрительным. Словно она знала, что вот-вот в раздевалке кое-что случится. Или, кстати, она была не при делах, и это все делишки Светы. Она ведь и не скрывала своего интереса в моих отношениях с Даниэлой. А тут послала своего заместителя, чтобы привести меня, а потом куда-то слилась. Я тогда приходил в кабинет директора, и там уже никого не было. Да и на личные сообщения Шуйская тоже не отвечала. В общем, что-то мне подсказывает, что наш вчерашний секс с Даниэллой был четко распланирован. Впрочем, даже если и так, то мне бы хотелось, чтобы и остальные интриги приводили к такому же результату. Ну а что, весело же было. Да и Рамирес вроде все поняла. Так что куда ни посмотри, одни плюсы. «Чего загрустил, братец?» Рядом со мной появилась Райли, одетая в обтягивающее черное платье. «Ты чего нарядилась, словно мы на светский прием идем?» «Буду за Орловых болеть», — объяснила девушка. «А заодно познакомились с высшей знатью Петербурга. Ни одному же тебе купаться в лучах славы». Она эффектно развернулась и, покачивая бедрами, направилась в сторону выхода. Правда, почти у самой двери оступилась и подвернула ногу. «Чертовы каблуки!» Она присела на пуфик и начала растирать стопу. «Ненавижу!» «Ты в порядке?» — поинтересовался я, подойдя поближе. «Да, сейчас». Она выпустила немного пыли из сумочки и облепила место вывиха. «Теперь нормально. Загляну в медпункт по приезду. Там меня быстро подлатают». «Ну хорошо, подожди нас в машине тогда». Райли сняла каблуки и босиком вышла на улицу, крикнув напоследок. «Ничего не говори! Там их ходену. «Могла просто попроще нарядиться!» — проговорил я, когда девушка уже удалилась. Будто у Лехи выбор какой-то будет. А на самом деле, ей в обычной одежде было просто лучше. Да, сейчас Джонс выглядела более нарядной, но это было как-то неестественно. Словно ей самой очень дискомфортно. «Ярик, не забудь меня сегодня с кем-нибудь познакомить!» — весело сказала прошмыгнувшая мимо минами. «А то не дело! Райли такого жениха отхватила, а я до сих пор в девках сижу!» Я даже ответить ничего не успел, как она запрыгнула в машину. Тем временем рядом со мной показалась Ханака. Тетя была одета в скромное сине-фиолетовое платье, которое ей очень шло. «Мы очень гордимся тобой, Ярослав». Она поцеловала меня в лоб. «Просто хочу, чтобы ты это знал». Сказав это, она тоже направилась в сторону машины. «В этот момент в моей груди разлилось такое тепло. Кажется, наконец-то я полностью освоился в этом мире». А значит, сделаю все для защиты своей семьи. Уже на подлете стало понятно, какой ажиотаж творился вокруг спаррингового центра Самсоновых. Тысячи людей толпились у входов, и еще больше расположилось вокруг здания, где были установлены большие экраны, а также палатки с пивом, хот-догами и прочей вредной, но очень вкусной едой. «Будь как дома путник, я ни в чем не откажу». «Ярик, ты чего там напиваешь? – поинтересовалась Ралли, когда машина уже спускалась на парковку. «Что-то не припомню этой песни». «Да так, думаю, с Комарохом новый хит подкинуть». «Ну что, на российский рынок тоже надо работать. Тем более у парней и название группы подходящее. Так что пора снабжать их новыми песнями и пусть выступают отдельно от нас». «Все равно не понимаю, откуда такая благотворительность? Ты ведь сам можешь исполнять». Хмуро произнесла минами, которая не очень любила этих парней. Пару недель назад скоморохи додумались бросить в ее сторону несколько очень пошлых шуточек и чуть не поплатились за свою дерзость. Моя сестренка все-таки очень опасная в гневе, и я, кстати, даже не стал ее останавливать. Антону и ребятам давно пора понять, что в некоторых компаниях лучше держать язык за зубами. Но тогда пришел Истислав и успокоил разбушевавшуюся сестренку. «Конечно могу», усмехнулся я. «Но ты же помнишь, что меня не особо тянет строить музыкальную карьеру. А вот деньги за продажу текстов нам совсем не повредят. И раз уж продюсерский центр ИСа любезно согласился выполнить все мои финансовые требования, то почему бы не подкидывать им песни периодически?» «Дело твое», — без энтузиазма сказала сестра, после чего дождалась, пока дверь откроется, и вышла на улицу. Тем временем Ралли достала туфли и тяжело вздохнула. «Как думаешь, народ сильно удивится, если я появлюсь на этом мероприятии босиком?» Я усмехнулся. «Скажу так, ты точно шокируешь публику и попадешь в несколько завтрашних статей. Думаешь, такая репутация нужна будущей книге Неорловой? Джонс что-то проворчала в ответ, но все же запустила свои элегантные ножки в туфли и тоже выбралась наружу. Стоило мне показаться из автомобиля, как пространство вокруг буквально взорвалось восторженными криками, гуделками и включенной музыкой. Вдобавок к этому, со всех сторон слышалось множество выкриков, обращенных ко мне. «Ярик, не посрами наш район! Воронов, ты лучший! Какой красавчик! Я хочу от него детей!» Так же кричали, как и в академии. «Народ не особо креативит, я смотрю». Ради интереса, взглянув на последнюю кричавшую, с удивлением увидел весьма дородную женщину, размахивающую флагом с моим портретом. Видимо, из простолюдинок, так как аристократы сплошь и рядом стройные или подкачанные, ну, кроме Демьяна и ему подобных. «В любом случае, извини, родная, но ты немножко не в моем вкусе». Служба безопасности организовала вокруг нас плотное кольцо. Судя по напряженным лицам бойцов, им такая толкучка совершенно не нравилась. «Первый, мы на парковке. Готовься принимать посылку». «Это я, что ли, посылка?» — возмутился я. Говоривший обернулся и сделал виноватый кивок. «Извините, господин, это просто рабочий сленг. Не хотел оскорбить вас». Я искренне улыбнулся. «Да не парься, это у меня шутки такие». Я хлопнул его по плечу и кивнул вперед. «Думаю, нам пора выдвигаться, а то фанат скоро начнут ограждение разбирать». Пока шли, попросил Олесю включить фоном звук с трансляции. Было интересно, что говорят приглашенные специалисты про сегодняшние соревнования. Виртуальная помощница открыла в углу поля зрения небольшой экранчик и настроила прозрачность, чтобы видео не мешало моему взору. Быстро взглянув на трансляцию, увидел, что помимо ведущего в студии сидят трое человек, в деловых костюмах и один в белоснежном спортивном. «Дуглас, сегодня будут проведены четвертьфиналы финала соревнований», произнес ведущий, обращаясь к одному из гостей. «Кто, по-вашему, является главным фаворитом из третьекурсников Петроградского района?» Мужчина с пышными усами и в очках с толстой правой, оправой сложил руки в замок и деловито ответил. «Не думал, что в этой студии придется говорить очевидные вещи. Валентин Крылов победит не только в этих районных, но и возьмет городские соревнования. Более того, я считаю, что он один из основных претендентов на победу в имперских баталиях». Ведущий кивнул и повернулся к другому гостю — тому, который был одет в спортивный костюм. «А вы что скажете, Леонид?» «Йоу, может, просто Лео, брат?» Произнося слова, парень активно жестикулировал. «Не согласен с этим напыщенным идиотом». — Йоу, Валя, конечно, безбашенный боец, который готов убивать, но вы забываете про участие будущего Абсолюта. Отвечают, ворон всех заклюят. Да Вы что себе позволяете? — возмутился Усатый. — У тебя проблемы, Йоу? Спортивный резко поднялся с кресла и надвинулся на мужчину. — Леонид, мы договаривались с вами, что не будет никаких оскорблений. Попытался усмирить всех ведущий, а после того, как Спортивный вернулся на место, обратился к следующему гостю. «Мне кажется, что не стоит сбрасывать со счетов Келу Шуани. Эта девочка мастерски владеет ранговой пылью электрического класса и имеет богатый боевой опыт. Она ведь еще со школы зарекомендовала себя отличным бойцом». «Но при этом умудрилась проиграть бой в групповом этапе, причем довольно средненькому противнику». «Девочка просто экспериментировала». Я, братишки, экспериментировать надо на тренировках, а не во время официальных поединков». Гости студии продолжили спор. Перенесемся ближе к стадиону, произнес ведущий, и во втором окошке тут же показался корреспондент. Родион, как обстановка около спаррингового центра. Совсем еще молодой парень держал одну руку у уха и отчаянно пытался перекричать толпу. Ажиотаж, сумасшедший! Не припомню такого с позапрошлых имперских баталий! И ведь понятно почему. Сегодня здесь будут выступать одни из перспективнейших бойцов своего поколения. Но главная причина, конечно же, это Ярослав Воронов! потенциальный абсолют, а также певец и просто отличный парень. — Ага, ага. Как там? Миллиардер, филантроп, гений, плейбой. — Кстати, вон он идиот! — возбудился корреспондент, увидев меня несколько в отдалении. — Как и подобает будущему чемпиону, он окружен восхитительными дамами. Я вздохнула. Ну что за некомпетентность? Это же семья, идиот. Хотя... Положа руку на сердце с двумя девушками из трех, я спал. Так что этот молодой репортер не так далек от истины. Тем временем парень уже был практически около меня, так что пришлось выключить трансляцию. Господин Воронов! выкрикивал он из-за ограды: Барон Воронов! Можно пару вопросов! Я остановился. Все равно придется интервью раздавать. Так почему бы не порадовать паренька? Может, ему премию, какую за старательность выпишут? — Только пару минут, у меня как-никак бой на носу. — Спасибо! — искренне поблагодарил корреспондент. — Родион Измайлов, передача «Ранговый вечер». Скажите, Ярослав, вы нацелены на имперские баталии? Если честно, не думал так далеко. Пока что я просто тренируюсь и готовлюсь к новым противникам. — А что вы скажете про сегодняшнего соперника? — Хороший боец нейтрального класса. Думаю, это будет интересный бой. Многие считают, что главным фаворитом Петроградского района является Валентин Крылов. «Вы готовы встретиться с ним в финале?» «До финала еще дожить надо», — усмехнулся я. «Все, Родион, мне действительно пора. Приятно было пообщаться». «Мне тоже!» — крикнул уже в спину парень. «Удачи вам сегодня!» «И действительно, удачи мне сегодня!»